На следующий день, вернувшись из школы, я выпросила гривень и отправилась на поиски облака в штанах, громко вполголоса и про себя повторяя. «Мама, ваш сын прекрасно болен, у него пожар в сердце. Скажите сестрам, люди и Оле, ему уже некуда деться». Экспедиция моя успеха не имела. Исколесив весь город вдоль и поперек, я так и не смогла нигде купить облаков в штанах. Не помню уж, как скоро, где и когда мне удалось целиком прочесть поэму, но твердо могу сказать, с того мгновения, как в сердце мое навсегда вписались во всей их пронзительности неповторимости и неповторимости лирические строки Маяковского, поэт незыблемо и непреложно вошел в мою жизнь. В скором времени он приехал в наш город и выступил в помещении биржи, но билет стоил рубль, а мне этого рубля не дали. Отца уже не было в живых, у матери лишнего рубля не нашлось. И не поняла она, бедная, сколь мудрее было бы кормить меня несколько дней одним хлебом, но дать мне рубль на билет. До сих пор помню ощущение горя, обиды и отчаяния. До сих пор не могу себе простить, почему не украла этот рубль, не кинулась к кому-нибудь из учителей, они бы поняли и пришли на помощь. Почему не совершила какого-нибудь безумства и не попала на тот вечер? Успеешь еще, говорил мне, услышишь еще Маяковского. И то сказать, я была только в пятом классе, и все казалось еще впереди. Кто же мог знать, что через два года в дверь постучится соседка и скажет отвратительно равнодушным и безразличным голосом: "Твой Маяковский застрелился"? — Не может быть! Неправда! — крикну я в ответ. — В газете написано, — усмехнется она, — и все будет кончено. Я никогда уже не услышу Маяковского. Тридцатый год, пожалуй, был последним годом моего детства, или, если хотите, отрочества. А затем началась юность, годы, когда в жизни человека с невероятной быстротой происходит множество событий. Проверьте мои ощущения, пожилые да и средних лет люди. Припомните все, что произошло с вами, скажем, с 15 до 20 лет и за последние 5-10 лет вашей жизни. Сегодня ведь и то, что произошло более четверти века назад, кажется случившимся вчера, например, конец войны. Через два года после смерти Маяковского я уже была в Москве. Уже не пропускала ни одного интересного литературного вечера или диспута, уже неукоснительно бывала на всех вечерах памяти Маяковского. И однажды даже видела там его маму. Она была старенькая, у нее тряслась голова. И Люду, и Олю. Люду я впоследствии видела особенно часто, с годами все чаще и чаще. А однажды я издали увидела совершенно незнакомую и одновременно страшно знакомую, рыжеволосую, гладко причесную женщину, с огромными сияющими глазами. Это была Лили Брик, та самая с обложки первого издания поэмы про это. В 1933 году я впервые напечаталась. С 1934 года начала учиться в литературном институте имени Горького. И все события литературной жизни тех лет были самыми важными событиями в моей жизни и запомнились молодой моей памятью крепко и отчетливо. Так вот, не успеешь оглянуться, а ты уж оказываешься одним из немногих оставшихся в живых участников или, во всяком случае, очевидцев событий и фактов, которые сегодня представляют почти исторический интерес. Впрочем, с одной оговоркой. Насчет того, что не успеешь оглянуться, народная мудрость явно преувеличила. Предаваться воспоминаниям стоит, на мой взгляд, только во имя определенных целей, или того прежде всего, чтобы восстановить истинное положение вещей, истинную реальную картину событий. Маяковский никогда не был гонимым поэтом в прямом смысле этого выражения. Он всегда был бойцом, искусно и решительно отражающим всякие нападки, сопротивляющимся им силой прямо пропорциональной. А нападки были нещадные и справа, и слева. С одной стороны «лев» или «блеф» Вячеслава Полонского – или памфлет Георгия Шенгеля «Маяковский во весь рост», а с другой — бесконечные поношения раповцев. И все это долгие годы, в сущности всегда. И тем не менее, повторяю, Маяковский никогда не был гонимым, никогда не был забытым,